Глава третья. Удар топора. Пришло утро, и все готовились в путь. Катрин чувствовала себя лучше, жар, кажется, спал. Воспользовавшись моментом, она попросила мак Лорена дать ей лошадь. Теперь она побаивалась близкого контакта в дороге с молодым шотландцем, но он встретил ее просьбу холодным взглядом. «Где я возьму для вас лошадь? Я отдал лошадь вашего оруженосца Фортуната Нормандцу». «Монах и Сара едут подвое с моими людьми. Я не могу забрать еще одну лошадь у кого-то, пересадив его к другому. Это будет двойная нагрузка для животного. И все ради того, чтобы вы горцевали в свое удовольствие. Вам так неприятно ехать со мной?» «Нет», — ответила она поспешно, — «нет, конечно». Но я думала... Он наклонился к ней так, чтобы никто не слышал их разговоры. «Вы боитесь, зная, что для меня вы не просто закутанный в черную вуаль статую, на которую смотрят, но боятся приблизиться, а женщина во плоти, которую можно обожать и не бояться сказать ей об этом?» Прелестные губы Катрин сложились в презрительную улыбку, но щеки заметно порозовели. «Не обольщайтесь, мессир, тем, что вы можете пользоваться моей слабостью, тем, что я ранена и почти беззащитна. Коль вы утверждаете, что близость с вами волнует меня», Я сумею опровергнуть это. А теперь поконим, если не возражаете. Пожав плечами и взглянув на нее лукаво, он вскочил в седло и протянул ей руку. Когда она села сзади, он хотел привязать ее ремнем, но Катрина отказалась. «Сегодня у меня есть силы сидеть самостоятельно. Мне не впервой ездить верхом, мисс Сирьян». Он не стал настаивать и подал сигнал двигаться. День прошел без приключений. Дорога была пустынной, и одни и те же пейзажи проплывали мимо. Вид вооруженных людей заставлял разбегаться редких крестьян, встречавшихся на пути. Война настолько надоела этим людям, настолько опустошила, ограбила, заставила пролить столько слез и крови, что они даже не пытались узнать, на чьей стороне были те, кого они встречали. Друзья или враги, им было все равно. И те, и другие были одинаково жестоки и опасны. При виде блестящих на солнце копий закрывались двери и окна. Можно было догадаться, что за глухими стенами люди с учащенным бьющимся сердцем, покрытые холодным потом, от страха затаили дыхание, и Катрин не могла отделаться от ощущения вины и испытывала почти физические муки. Лошадь, которую они оседлали вместе с Маклареном, была руанской породы, сильная, но не грациозная, настоящая верховая лошадь, созданная для сражений, выносливая, но не быстрая, не приспособленная для быстрых скачек, лесных погонь, галопирования по пустынным горным плато, к прыжкам через кусты, вихревым гонкам. Да, это была не Морган. При воспоминании о небольшой кобылице сердце Катрин сжалось. Она смахнула набежавшую слезу. Какая она была глупая, что так привязалась к этому животному. Морган привели ей из конюшни Жиледере. Она оставила ее другим хозяевам с такой беззаботностью. И все-таки это воспоминание было неприятным для Катрин. Уезжая, она просила Кеннеди приглядеть за Морган. Но разве у него не было других забот, кроме как ухаживать за кобылой? пусть даже породистой. С Морган мысли Катрин перекинулись на Мишеля, потом на Арно, и опять горечь подступила к сердцу. Она хотела бы никогда не покидать Карлата, жить в потоке дней, похожих друг на друга, пока не придет смерть, но, кажется, судьба рассудила иначе. Ей нужно вернуться к борьбе ради сына, снова погрузиться в волны океана жизни, которые больше не приносила радости. Пока Катрин так размышляла, дорога убегала из-под ног лошадей. За весь день она не перебросилась ни одним словом с мак -Лореном. Вечером они остановились в Марияке, домишки из базальта, окружившие четырехугольную римскую базилику, бедный храм, место остановки паломников, следующих из сан в Компостель, и больше ничего. Но она была довольна, что благодаря этому приюту, принадлежавшему трём монахам ордена младших братьев, Она будет избавлена от присутствия солдат и их загадочного шефа. Одно было ясно — Макларен не отступит. Помогая спуститься с лошади у божьего дома, он обнял ее за талию намного крепче, чем следовало бы. Жест был весьма многозначительным, но едва она встала ногами на землю, он отпустил ее, безмолвно повернулся и отправился устраивать своих лошадей. Однако подошедшая Сара спросила, «Он тебе нравится?» «А тебе?» «Не знаю. В этом человеке заключена большая жизненная сила, всемогущая, и все же я готова поклясться, что смерть скачет рядом с ним». Катрин вздрогнула. «Ты забываешь, что мы скачем вместе с ним на одной лошади?» «Нет», — медленно ответила Сара, — «я этого не забываю. Может быть, ты представляешь для него смерть?» Чтобы скрыть замешательство, Катрин поспешила войти в низкую дверь Божьего дома. В коридоре, усыпанном черной галькой, к ним подошел монах с факелом в руке. «Что вам здесь надо?» — спросил он, смущенный одеянием женщин. «Жилище для шотландских солдат находится в глубине двора, и...» «Мы женщины», — поспешил ответить Катрин, «и путешествуем в таком виде, чтобы не привлекать внимания». Брови монаха поползли вверх. Его лицо цвета старого пергамента было покрыто глубокими морщинами. Такой нескромный костюм не отвечает правилам Божьего храма. Церковь не одобряет женщин, которые носят подобное платье. Если хотите войти сюда, наденьте платье, соответствующее вашему полу, иначе идите к своим компаньонам». Катрин долго не колебалась. К тому же она неловко чувствовала себя в этом иностранном одеянии. Оно плохо защищало ее, может быть, потому что она не умела им пользоваться, как от непогоды, так и от взоров мужчин. Она сорвала берет с перьями и встряхнула своими золотистыми кудрями. «Позвольте нам войти, мы переоденемся в комнате в женское платье. Я графиня Монсалви и прошу у вас пристанище на одну ночь». Лоб служителя Божьего разгладился, он поклонился с некоторой почтительностью. «Я вас провожу. Добро пожаловать, дочь моя». Он провел их в комнату, предназначенную для высокопоставленных людей. Четыре стены, большая кровать с тонким матрасом, табурет — Масляный светильник — вот и вся меблировка. Но у стены возвышалось большое, грубо высеченное распятие. В камине охапка дров, и теперь, по крайней мере, обе женщины остались в одиночестве. Едва войдя в комнату, Сара зажгла огонь, в то время как Катрин с подозрительной торопливостью сбрасывала с себя одежду, полученную от Кеннеди. «Куда спешишь?» — спросила Сара. «Могла бы подождать, пока комната согреется». «Спешу стать сама собой». «Никто больше не вздумает без уважения относиться ко мне, когда надену свое обычное платье, а эта экзотическая одежда мне не нравится». «Хм», — спокойно продолжала цыганка, — «а мне кажется, что тебе хочется произвести большее впечатление. Заметь, что я поддерживаю это решение. Ты не любишь этот костюм, а я его терпеть не могу. В моем старом платье я все-таки не такая смешная». Подтвердив слова делом, Сара тоже стала переодеваться. Раннее утро застала Катрин вместе с Сарой на мессе в холодной церкви. Стоя на коленях, они получили благословение самого старого монаха, а потом отправились к своим компаньонам. Увидев на пороге паперти в красных лучах восходящего солнца даму в черном и скорлата, резко отстранился назад. Он нахмурил брови, в глазах присутствующего при этом Готье пробежала радость — Целых два дня нормандец не открывал рта. Он скакал в стороне, отдельно от отряда, с упрямым видом, несмотря на все усилия Катрин, предлагавшей ему ехать рядом. Ей пришлось отказаться от этой затеи. Вражда, возникшая между лесным человеком и шотландцем, была настолько ощутимой, что, кажется, ее можно было потрогать руками. Пока лейтенант не отреагировал, Готье подбежал к Катрин поздороваться. «Рад вас снова видеть, дама Катрин», — сказал он, словно расстался с ней давным-давно, а не вчера вечером. Потом горделиво, как король, предложил ей свой сжатый кулак, чтобы она положила на него ладонь. Идя рядышком, они прошествовали до отряда. Маг Лорен смотрел на них, уперев руки в боки с улыбкой, не предвещающей ничего хорошего. Когда Катрин проходила мимо, он осмотрел ее с ног до головы. Вы надеетесь ехать в экипаже? А почему бы и нет? Разве женщина путешествует иначе? Я попросила мужской костюм, потому что он мне казался удобным, но теперь я поняла свое заблуждение. Заблуждение — это ваше черная вуаль. Такое красивое лицо не прячут. Непринужденным движением он уже поднимал муслиновую вуаль, когда рука Гутье схватила его запястье. «Оставьте это, мессир!» мирно произнес Нормандец, если не хотите, чтобы я сломал вам руку. мак Лорен не отступил и засмеялся. «Ты становишься невыносимым, негодяй! Эй, стража!» Но пока солдаты не набросились на Готье, брат Этьен встал между ними. Одну руку он положил на кулак Готье, другую — на руку мак-Лорена, державшего на вуаль. «Разойдитесь! Ради Всевышнего и именем короля!» Настолько высоким был его авторитет, что спорщики подчинились спокойному голосу. — Спасибо, брат Этьен, — сказала Катрин с облегчением. — Поедем. Мы и так потеряли много времени. Что касается вас, сирма Макларен, я надеюсь, что вы в дальнейшем будете вести себя по отношению к даме, как подобает рыцарю. Вместо ответа шотландец поклонился и протянул даме сложенные в замок руки, чтобы она поставила на них ногу. Это был жест, признающий поражение и одновременно рыцарский знак подчинения. Катрин триумфально улыбнулась и кокетливым движением отбросила вуаль на тамбурин, прикрывавший ее голову. Ее взгляд погрузился в светло-голубые глаза Макларена. То, что она там увидела, заставило ее слегка покраснеть, и, опершись ногой на сложные руки, она взлетела на круг лошади. Мир был восстановлен. Все оседлали лошадей и покинули моряк и никто не заметил тени, пробежавшей по лицу Готье. Впрочем, этот инцидент стал прелюдией к значительно более серьезным событиям. К полудню конный отряд прибыл в Жалейрак. Густые леса закончились, и пошли хорошо обработанные поля, на которых вскоре взойдут рожь и гречиха. Взору предстали большое аббатство и скромная деревенька. Все вместе взятое производило впечатление тихой и мирной жизни. Может быть, этому способствовало солнце, золотившее снега, но во всем скромном местечке в деревенском монастыре было нечто необычное. Более того, здесь люди не прятались, как в других деревнях, а на главной единственной улице было много людей, спешивших к приземистой церкви. Когда подъехали поближе, Макларен придержал свою лошадь и поравнялся с братом Матианом. Сидя сзади худого шотландца, маленький монах, кажется, бесконечно наслаждался путешествием. — Что делают все эти люди? — спросил Мак-Лорен. Идут в церковь, — ответил брат Этьен. — В Жалераке почитают мощи святого Миана, монаха, некогда прибывшего сюда из Галлии из-за моря. Его бретонское аббатство было разгромлено и сожжено норманами. Монахи были вынуждены бежать от них, а собралось много народу потому, что святой Миан считается покровителем всех прокаженных. Слова вонзились прямо в сердце Катрин. Она побледнела, губы побелели, и она была вынуждена ухватиться за плечи мак чтобы не упасть с лошади. «Прокаженные», — сказала она беззвучным голосом. На больше ее не хватило, звуки застряли в горле. Толпа, собравшаяся на улице, представляла ужасную картину. Существа, пол которых было невозможно определить, Тащились по снегу, опираясь на костыли или палки, показывали почерневшие конечности, культяшки, страшные язвы, пожирающие лицо или конечности, опухоли или шаи, страшные сообщества, вопившие как в аду, рычащие, умоляющие, стонущие, протягивающие к алтарю кто руку, кто алчущую голову. Монахи-антонианцы, одетые в серые рясы, с голубыми эмалированными бляхами на плече, склоняли к ним свои выбритые головы и помогали преодолевать дорогу. «Прокаженные?» — с отвращением сказал Мак-Лорен. — поправил брат Этьен, — «только не прокаженные. Здесь чесоточные, страдающие рожестым воспалением, отравленные спрыньей, тухлой мукой, которую они ели из-за нищеты, короче всем, что приводит к отмиранию конечностей. В результате отравления спареньей ржи чернеют, а потом отпадают конечности, примечание автора. И верно, из-за грубо сложенной стены, окружавшей несколько бараков, возвышавшихся в стороне от деревни, вышла другая процессия. Люди, одетые в одинаковые серые туники, с пришитыми на них красными сердцами, Короткие мантии красного цвета с капюшоном и шляпы с широкими полями. Они вращали трещотки, оглашавшие чистый горный воздух скорбным звуком, и медленно шли к деревне. Перед ними в страхе расступались люди, включая и ужасную толпу больных. Отбросы человеческого общества бросились бежать кто как мог в сторону монастыря, либо вжимались в стены домов, дабы не притронуться к прокаженным. Со слезами на глазах Катрин смотрела, забыв обо всем на свете. Эта картина пробудила ее боль, напомнила о безумной атмосфере тех первых дней одиночества. Эти несчастные, этот мир человека, которого она по-прежнему любила, обожала и которого будет любить до последнего вздоха. Обеспокоенная Сара заметила признаки растущего страдания. Быстрые слезинки стекали по бледным щекам, беспрестанно переполняя ее печальные глаза. Она видела, как взгляд Катрин остановился на высоком священнике, одетом в коричневую рясу. Неожиданно цыганка поняла причину такого пристального взгляда. Это был монах-надзиратель из Кальве. Безусловно, он привел сюда некоторых больных, чтобы попытаться добиться от святого миана их извлечения. Но ход мыслей Сары был внезапно прерван. Она услышала, что подспудно ожидала. Тревожный крик отчаявшейся Катрин. «Арно!» Прокаженные обогнули возвышение, на котором находился отряд, и теперь удалялись, но человек, шагавший рядом с монахом, в коричневом, высокой и худой, чьи широкие плечи с таким природным изяществом несли свою беду, был никто иной, как Арно де Монсалви. Катрин не могла не узнать его». Оцепеневший Макларен еще только подумал задержать ее, а она уже соскользнула с лошади, подняла руками свою длинную юбку и бросилась бежать по снегу. Сара Готье и брат Этьен, обуреваемые жалостью к ней, бросились в догонку. Длинные ноги норманца позволили ему обогнать всех, но Катрин, летящая на крыльях любви, бежала так быстро, что ему никак не удавалось схватить ее. Ни снег, ни плохая дорога не могли удержать ее. Она в буквальном смысле летела, и черная вуаль трепетала, словно флаг в бою. Только одна восторженная, сумасбродная мысль была у нее в голове. Она увидит его, она будет говорить с ним. Счастливое чувство завладело ее душой, навалилось, словно поток воды, разрушающий дамбу. Ее просохшие блестящие глаза видели только одного человека, того, кто шел рядом с монахом. Готье понимал ее счастье и знал, что оно не может быть долгим. Что она увидит, когда человек повернется к ней? Разве Арно не изменился за эти долгие месяцы, которые провел в Лепрозории? А вдруг она увидит пораженное болезнью лицо? Он ускорил бег и крикнул. «Дама Катрин, ради бога, подождите! Подождите меня!» Его сильный голос обогнал Катрин и долетел до процессии прокаженных. Монах и его спутник повернулись к ней. «Да!» Это был Орно. Душа Катрин наполнилась радостью. Неужели свершилось чудо? Неужели они снова вместе? Наконец-то Бог сжалился над ней. Неужели он внял ее страстным мольбам? Она уже различала под капюшоном дорогие черты его лица, по-прежнему красивого и гордого. Ужасные болезни еще не коснулась их. Еще небольшое усилие, еще немного, и она будет рядом с ним. Вытянув вперед руки, она побежала еще быстрее, не слышав призывов в готье. Арно тоже узнал ее. Катрин видела, как он побледнел, и услышала «нет-нет». Она увидела жест его одетых в перчатки рук, отгораживающих ее от себя. Он что-то сказал монаху, и тот бросился к ней навстречу, скрестив руки в запрещающем жесте. Катрин летела прямо на него и натолкнулась на плотную фигуру в коричневой сутане, вцепилась в распростертые, словно у Девы Марии, руки. «Пустите меня!» — застонала она, сжав зубы. «Пропустите меня! Это мой супруг! Я хочу видеть его!» «Нет, дочь моя, не подходите! Вы не имеете права! Он этого не желает!» «Это неправда!» — кричала взбешенная Катрин. «Арно! Арно, скажи ему, чтобы он меня пропустил!» Арно стоял как вкопанный в нескольких шагах. Его перекошенное от боли лицо было похоже на маску комедианта, изображающего страдания. Однако голос звучал уверенно. «Нет, Катрин, любовь моя, уходи. Ты не должна подходить. Подумай о нашем сыне». «Я люблю тебя», — простонала Катрин. «Я не могу не любить тебя. Позволь мне подойти». «Нет, Бог свидетель, я тоже люблю тебя». «Я не могу вырвать эту любовь из сердца, но тебе надо уйти. Святой Миан может сделать чудо. Я в это не верю. Сын мой, — упрекнул его монах, удерживающий Катрин, — вы богохульствуете? Нет. Если я пришел сюда, то не столько ради себя, сколько ради моих товарищей. Помнит ли кто-нибудь о счастливом выздоровлении в этих местах? Надежды нет». Он повернулся, и потяжелевшим шагом направился к своим друзьям по несчастью, которые, удаляясь, пели псалмы, не подозревая о разыгравшейся драме. Катрин разрыдалась. «Арно!» — кричала она. «Арно! Умоляю, подожди меня! Послушай меня!» Но он не хотел слушать. Опираясь на высокой посох, пошел вперед и даже не обернулся. В это время Готье подошел к Катрин, высвободил ее из рук монаха и прижал рыдающую груди. «Уходите, брат мой, уходите скорее, скажите мессиру Арно, чтобы не печалился». Монах ушел, а запыхавшиеся Сары и брат Этьен присоединились к своим спутникам. Вслед за ними рысью подъехал шотландец. Катрин освободилась из объятий Готье, но слезы мешали ей, и она не увидела ничего, кроме дрожащей серо-красной фигуры, расплывавшейся на фоне снегов. Нормандец опять привлек ее к себе. С высоты на них свалился холодный голос шотландца. «Давайте ее сюда и поехали». Мы и так потеряли много времени. Готье, дернув головой, поднял Катрин и посадил на круп своей лошади, которую держал под усы солдат. «Нравится вам или нет? И пусть эта скотина сдохнет, но о даме Катрин позабочусь я сам. Мне кажется, вы не понимаете ее страданий». На вашей лошади ей неуютно. Мак Лорен выдернул наполовину шпагу и прогрохотал. Мерзавец, ты вызываешь у меня желание забить тебя в глотку эти дерзости. На вашем месте, мессир, я не стал бы этого делать, ответил Нормандец, недобро улыбаясь. При этих словах его рука как бы случайно легла на рукоятку топора, заткнутого за пояс. Мак Лорен не стал продолжать и дал шпоры своему коню. Гостиница, где они остановились на ночь, находилась в Дордони. но Катрин, так много проплакавшая, стала апатичной и ничего не замечала. Ее красные опухшие глаза открывались с трудом и ничего толком не видели. К тому же ее ничего и не интересовало больше. Ей как никогда было плохо, даже хуже, чем в тот день, когда Арно порвал свои связи со всем миром. Внезапно появившаяся надежда, эта случайная встреча показались ей перстом Божьим, ответом на ее нескончаемые просьбы. Все эти месяцы, приглушавшие страдания, пошли прахом, и зарубцевавшаяся рана опять открылась и кровоточила еще больше. Прислонившись к груди Готье, словно больной ребенок, она отдала себя в руки монотонному шагу лошади и, покачиваясь, всю дорогу дремала, не открывая глаз. Потом ее перенесли по скрипучей лестнице в гостиную комнату. Комнату? Едва ли. Скорее конуру, куда поставили же с углями и деревянную кровать, занявшую все пространство. Но ей все было безразлично. Сара уложила ее, как укладывала Мишеля, а сама устроилась на соломе, свернувшись калачиком и накрывшись одеялом, протертым до дыр. В этом враждебном мире нужно было сражаться, сделаться невидимым, раствориться». Всплеск энергии, вырвавший ее из стерильных объятий Карлата, пошел на убыль. У нее больше не было сил ни бороться, ни жить. Мишелю она пока не очень была нужна, у него была бабушка, а брат Этьен с помощью королевы Иоланды намеревался ходатайствовать по делу Монсалви. Катрин же безумно хотела вернуть себе Арно. Она не могла больше жить с этой пустотой в душе, в сердце, с этой раной, ставшей сегодня абсолютно невыносимой. Катрин с трудом открыла глаза. Комната была погружена во мрак и тишину и походила на могилу. Она уговорила Сару уйти, и осталась одна, словно лишённая кожи, боявшаяся любого прикосновения. Красноватый свет угасающих углей позволил ей различить в углу свои вещи. Кинжал, подаренный Арно, лежал наверху. С усилием она подняла и протянула руку к оружию. Одно движение — и все кончено. Боль, отчаяние, сожаление — один простой жест. Но пролитые за день слезы, перенесенный шок, все это привело к упадку Схил. Она тяжело упала на кровать сотрясаемая рыданиями. Внизу стоял гвалт. Он шел из большого зала, где в этот час отряд собрался на ужин. Но и это проявление жизни было от Катрин так далеко, словно она была отгорожена каменной стеной и находилась далеко в горах. Она закрыла глаза и горестно вздохнула.